ПОВЕДЕНИЕ ОХРАННИКОВ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ Сначала, особенно в первые дни и немного позднее, когда Клей-4-16 объявил голодовку, заключенные оказывали сопротивление охранникам. Они были склонны индивидуализировать других, задавали им вопросы, делились информацией и редко демонстрировали негативное отношение к другим, что стало типичным для властных охранников. Это проявлялось тоже только в первые дни исследования. С другой стороны, реже всего в течение 6 дней исследования мы наблюдали такое поведение, как индивидуализирование друг других и взаимопомощь. Между двумя заключёнными был зафиксирован всего один эпизод взаимопомощи отражение гуманного отношения к ближнему. Видеозаписи также количественно подтверждают наши наблюдения, сделанные в течение исследования. Охранники постоянно усиливали давление на заключённых. Если сравнить два эпизода взаимодействий между охранниками и заключёнными в первые дни с двумя эпизодами в последние дни, то видно, что за одно и то же время в начале исследования не было деиндивидуализирующих комментариев, тогда как на последних перекличках среднее количество таких комментариев за тот же промежуток времени составила 5,4. Замечено также, что охранники не оскорбляли заключённых в начале. Средний показатель составлял 0,3. В последние дни они унижали заключённых примерно 5,7 раза за тот же промежуток времени. Согласно анализу видеозаписей, постепенно заключённые становились всё более и более пассивными. Наблюдалось общее уменьшение активности по всем поведенческим категориям. Они почти не проявляли инициативы и просто ничего не делали, безучастно переживая дни и ночи. Анализ видеозаписи ясно показал, что ночная смена Джона Уэйна была более жестокой, чем две другие. Поведение охранников этой изъещённо жестокой смены значительно отличалось по следующим показателям. Они отдавали больше приказов среднее количество 9,3 по сравнению со средним показателем 4,0 за стандартную единицу времени. Вдвое чаще оскорбляли заключённых 5,2 по сравнению с 2,3 соответственно. К агрессивным наказаниям они прибегали тоже чаще, чем охранники других смен. В этом анализе не учтена более скрытая вербальная агрессия смены Арнета анализ аудиозаписей. С помощью скрытых микрофонов в время от времени мы вели аудиозапись разговоров наших сотрудников с заключёнными или охранниками, а также записывали разговоры заключённых в камерах. Для описания общего характера вербального поведения участников эксперимента записи были разбиты на девять категорий. Аудиозаписи оценивали по этим категориям два независимых эксперта. И их оценки надёжно совпали. При этом было создано ещё несколько категорий оценки. Кроме заданных вопросов, предложенной информации, обращения с запросами и требованиями и отдание приказов, мы выделили: критику, позитивное, негативное отношение к ситуации, позитивную, негативную самооценку, индивидуализирующие, где индивидуализирующие замечания. Желание продолжить либо прекратить участие в исследовании. Намеренье в будущем действовать позитивным или негативным образом. Мы с удивлением обнаружили, что отношение к ситуации охранников и их самооценка оказались почти столь же негативными, как и у заключённых. Фактически, у хорошего охранника Джеффа Лендри оказалась более негативная самооценка, чем у всех заключённых и более негативные эмоциональные состояния, чем у всех заключенных, кроме Дога 86-12. В интервью с заключенными отмечалась общая негативность в выражении аффекта, а также негативные тона самооценки и намерений, тенденция к агрессивности и негативные отношения к ситуации. Эти интервью подтвердили, что есть явные различия В эмоциональном воздействии тюремного опыта на заключённых, оставшихся до конца, и на тех, кто был освобождён раньше. Мы сравнили среднее количество выражений негативного отношения к ситуации, негативного аффекта, негативной самооценки и склонности к агрессии у оставшихся до конца и у освобождённых раньше в расчёте на одно интервью. Ожидания заключённых, освобождённых раньше, были более негативными. Они демонстрировали более негативный эффект, более негативную самооценку. Склонность к агрессии у них была в 4 раза выше, чем у тех, кто остался в тюрьме до конца эксперимента. Эти интересные тенденции близки к статистической значимости. Скрытая аудиозапись разговоров в камерах позволяло нам выяснить, что обсуждают заключённые в отсутствие охранников во время редких перерывов между перекличками, работой и другими мероприятиями. Как вы помните, сокамерники не были знакомы друг с другом до эксперимента. Лишь оставшись наедине в камерах, они могли познакомиться поближе, ведь во время общих мероприятий посторонние разговоры были запрещены. Мы предполагали, что они будут искать точки соприкосновения, чтобы наладить отношения, учитывая близкое соседство и необходимость жить в одной камере в течение двух недель. Мы ожидали, что они будут говорить о своей жизни в колледже, об учёбе, о каникулах, о подругах, любимых спортивных командах, музыкальных предпочтениях, хобби, о том, как проведут остаток лета после окончания эксперимента или о том, на что потратят заработанные деньги. Ничего подобного. Эти ожидания совершенно не оправдались. 9/10 всех разговоров между заключёнными были связаны с тюремными проблемами, и лишь 10% были посвящены личным темам, не связанным с тюрьмой. Заключённых больше всего волновали еда, притеснения охранников, действия комитета по рассмотрению жалоб планы побега, свидания с посетителями и поведение других заключённых в других камерах и в одиночке. Они не пользовались возможностями временной передышки от притеснения охранников и скуки тюремных камер. Они пытались выйти из роли заключённых и восстановить свою личную идентичность в социальном взаимодействии. Роль заключённого подавляла все проявления личности. Тюремная обстановка полностью определяло их отношение к ситуации и интересы, принуждая думать исключительно о настоящем. При этом не имело значения, наблюдал ли кто-то за ними или нет. Заключённые не говорили о своём прошлом и о надеждах на будущее, поэтому всё, что они знали друг о друге, было основано на наблюдениях за поведением в тюрьме. Как уже было сказано, представления о других заключённых которая могла складываться у них во время перекличек и других мероприятий, была преимущественно негативным, и их впечатления о товарищах были основаны только на этих наблюдениях. Заключённые были полностью поглощены текущей ситуацией, что подкрепляло состояние и настроение, усугублявшие их страдания. Ведь чтобы справиться с трудностями, мы начинаем считать их чем-то временным. Воображая себе иное, лучшее будущее в сочетании с приятными воспоминаниями о прошлом, такое добровольное самоподавление имело ещё более разрушительные последствия. Заключённые начали принимать и перенимать негативное отношение охранников к себе. Половину всех зафиксированных взаимодействий между заключёнными можно характеризовать как отсутствие поддержки и отсутствие сотрудничества. Более того, давая оценку или выражая своё отношение к другим заключённым, в 85% случаев они делали негативные или осуждающие высказывания. Такая частота статистически значима. Внимание к чремным темам по сравнению со всеми остальными было зафиксировано только 1 раз из 100. О позитивных высказываниях о других заключённых, в противоположность негативным или нейтральным, Были зафиксированы всего 5 раз из 100. Это значит, что такие поведенческие особенности значимы, и их вряд ли можно объяснить случайными колебаниями настроения заключённых, пока они сидели в своих камерах. Таким образом, у заключённых, интернализирующих подавляющую атмосферу тюрьмы, впечатления о своих товарищах складывались преимущественно на основании наблюдений за ситуациями, когда их унижали, а они вели себя как блеющие овцы и выполняли бессмысленные и унизительные приказы. Это не вызывало уважения. В такой обстановке просто невозможно сохранить чувство собственного достоинства. Последнее наше открытие напомнило мне феномен идентификации с агрессором. Так психолог Бруно Бетельгейм назвал ситуации, когда заключённые нацистского концентрационного лагеря интернализировали власть, принадлежащую их угнетателям. Впервые этот термин использовала Анна Фрейд. Бительгейм обратил внимание, что некоторые узники конс-лагеря пытались подражать нацистам-охранникам. Они не только оскорбляли других заключённых, но даже носили списанную униформу СС. В отчаянной надежде выжить, во враждебной, непредсказуемой ситуации, жертва чувствует, чего хочет агрессор, и вместо того, чтобы выступить против него, она принимает его образ и начинает ему подражать. Такая своеобразная психологическая защита устраняет пугающую разницу между неограниченной властью охранников и беспомощностью заключённых. Человек объединяется со своим врагом собственном воображении. Такой самообман позволяет уйти от реальности, подавляя эффективные действия, лишая чувства собственного достоинства, убивает бунтарский дух и сочувствие к другим заключённым. Жизнь искусство самообмана. И чтобы этот самообман был успешным, он должен быть привычным и постоянным. Ульям Хезлит. О педантизме. Круглый стол. The Round Table, 1817 год